Глава седьмая В понедельник в начале десяти утра Дэниел сидел в гостиной с трубкой беспроводного телефона в руке и проверял сообщения с работы. На кухне Нора готовила завтрак и слушала радио. Алиса спала у себя наверху. Ни у одного из его пациентов не возникло неотложных случаев, которые бы потребовали, чтобы он срочно прервал свой отпуск. Поэтому Дэниел положил трубку на диван и направился на запах жарящегося бекона. Когда он зашел на кухню, Нора улыбнулась ему. «Какие планы на сегодня?» «Позавтракать, потом могу прошвырнуться по нашему участку и прикинуть, какой работой я мог бы задачить нашего мальчика на побегушках». «Люка?» — рассмеялась Нора. Дэниел улыбнулся. «Я имею в виду, чем больше я его загружу, тем меньше у него останется времени, чтобы подкатывать к нашей дочери». «Дай девочке немного повеселиться, Дэниел». «Чем больше на нее наваливаешься, тем сильнее она бунтует». Дэниел посмотрел на нее с любопытством. «Говорю по собственному опыту», — продолжила Нора. «Когда я была подростком, мой отец был очень строг ко мне, и я сбегала при первой же возможности. Я чувствовала, что даже не могла поговорить с ним. Ты же не хочешь отталкивать от себя Алису?» «Может, тебе нужно было стать психотерапевтом? Я всегда говорил, что у тебя призвание», — сказал он, наливая кофе в чашку. Нора поджарила яйца, затем положила их в тарелку рядом с беконом и тостом и протянула Дэниелу. «Я имею в виду, что если она захочет встретиться с Люком, то задави его своей вежливостью. Она узнает, что тебе не все равно, и она станет доверять тебе. Так ты сможешь предотвратить многие проблемы вместо того, чтобы потом судорожно решать их». Дэниел улыбнулся, впечатленный ее ходом мыслей. «Если уж речь о предотвращении, то убери-ка подальше бумажное полотенце». Она обернулась и увидела, что бумажное полотенце упало на плитку, на которой жарилась вторая порция яичницы, уже почернела и начало дымить. «Черт!» — Нора схватила полотенце и сунула его под струю воды в раковине. «Ну ладно, леди Макбет, я буду паинькой». Он откусил тост. «Отложу все планы насчет девочки-подростка на твое усмотрение». Он засунул в рот большой кусок яичницы. «Ммм, как вкусно! Спасибо, милая!» «Всегда пожалуйста», — ответила Нора, садясь рядом с ним со своей тарелкой. «Чем ты займешься сегодня?» «Думаю взять с собой Алису по магазинам. Маленькие девичьи радости, знаешь ли». «Прекрасная мысль. Позвольте себе шопинг — сказал он, добавляя перца в тарелку. «А знаешь, что я подумываю сделать?» «И что же?» — спросила она, жуя бекон. «Начну разгребать подвал. Может, даже исследую тайную комнату». Указал Дэниел на подвальную дверь за спиной Норы. «Окажу тебе моральную поддержку со стороны». «Я в любом случае не хотел бы, чтобы ты туда спускалась. Там могут быть вредные испарения или что-нибудь в этом роде». Нора озабоченно посмотрела на Дэниела. «Я имею в виду, что только предполагаю. В конце концов, я же о тебе беспокоюсь». «Хм, бездонная яма», — проворчала Нора. Звонок прозвонил свои традиционные три ноты. «Ждешь кого-то?» спросил Дэниел жуя яичницу. Нора помотала головой, и Дэниел поднялся, подошел к двери и заглянул в глазок. «Это же мальчик! На побегушках!» Когда Дэниел распахнул дверь, то Люк аж подпрыгнул. «Доброе утро, Люк!» «Привет, мистер Хилл!» «Дэниел!» «Привет, Дэниел!» «Ты пришел поработать?» «Да, сэр! Я взял свою газонокосилку!» Дэниел посмотрел на покрытую гравием подъездную дорожку, где стояла массивная газонокосилка Люка, на которой он приехал. «Ну надо же! Так она твоя личная?» «Моего папы. Он разрешает мне пользоваться ей за процент от заработка». Разбуженная дверным звонком Алиса слетела по лестнице. Она замерла посередине, увидев Люка и сообразив, что даже еще толком не продрала глаза. Люк тоже ее заметил, и она поняла, что ей уже поздно ленять. «Доброе утро, Алиса!» — сказал Люк, выглядывая за плеча Дэниела. Она ответила полуулыбкой и неуклюже взмахнула рукой в приветствии. «Ох, ты уж прости, что разбудил тебя. Я не думал, что ты до сих пор спишь. Я имею в виду, мы здесь, в деревне, всегда рано встаем». «Ничего страшного», — ответила Алиса. «Угу, не беспокойся», — сказал Дэниел. «Ей в любом случае уже пора вставать. Ты не голоден? Мы как раз завтракаем. Ты мог бы присоединиться, если хочешь». «Нет, спасибо. Здесь работы на весь день, поэтому я начну сразу же, если не возражаете». «Да, конечно. Мы можем сегодня наткнуться друг на друга, там, на улице. Я планирую прогуляться по территории, чтобы прикинуть, чем еще можно тебя озадачить». «Рад слышать, сэр. Ну, то есть, Дэниел», — сказал Люк, неуклюже спускаясь с крыльца и направившись к осилке. Дэниел остался стоять в дверях с кружкой кофе в руке, наблюдая за парнем. Он высоко оценил рабочий настрой, обернулся к дочери. «Похоже, что он славный малый», — сказал Дэниел, специально громко отпивая из кружки с противным причмокиванием. «Да, верно», — ответила Алиса и развернулась на лестнице, отправляясь наверх в свою комнату. «Как же чудесно начинается денек, мать его», — пробормотал Дэниел по дороге на кухню. Несколько часов спустя, когда Нора и Алиса отправились в торговый центр, чтобы кое-что купить, а заодно и пообедать там же, Дэниел расположился в подвале, перебирая наследство старика Мерла, большая часть которого состояла из мусора. Он рассчитывал наткнуться хотя бы на какие-то садовые инструменты или что-нибудь в этом роде, что могло бы пригодиться на ферме, но находил только рухлить и всякие сентиментальные штучки, принадлежавшие прежнему жильцу. Он выстроил вдоль стенки ряд мусорных мешков, заполнив их накопившимся за долгие годы барахлом. Затем освободил сундуки с одеждой, рассмотрев заодно ящики с точки зрения дальнейшего использования, однако они оказались прогнившими насквозь. Составил сундуки один на другой возле мусорной кучи. Единственной настоящей ценностью оказалась старая деревянная метла, валявшаяся возле цепи под лестницей. После того, как Дэниел поднял мешки с мусором наверх, и отнес к концу подъездной дорожки, он вернулся в подвал и подмел пол. Вытерев пот с лба рукавом рубашки, Дэниел сообразил, что теперь внизу не настолько жарко, как было еще несколько дней назад, когда они с норой спускались сюда. На лбу его был лишь здоровый трудовой пот, выступивший от таскания мешков по лестнице. Он оглянулся, оценивая проделанную работу. Помещение оказалось совсем пустым, и в нем не было ничего, кроме него самого, метлы и той чертовой громадной цепи под лестницей. Он бы предпочел, чтобы и ее здесь не осталось тоже. Хил сам не знал почему, однако она вгоняла его в дрожь. Должно быть, старик Мерл с помощью этой цепи таскал по своему участку всякую всячину. Однако Дениела ее вид сильно беспокоил. Удовлетворившись достигнутым, он поставил метлу в угол напротив лестницы и уже начал подниматься когда прямо на середине пути услышал, как та с громким стуком упала на пол. Его нервы настолько разыгрались, что сработала реакция «бей или беги», он опустил голову, посмотрел в сторону подвала и увидел лишь упавшую метлу. Облегченно выдохнул и спустился, чтобы поднять ее. Прислонив инструмент на место в углу, Дэниел вспомнил, что забыл про вторую часть своей подвальной работы на сегодня — исследовать тайную комнату. Он подошел к ней и согнулся, чтобы получше рассмотреть дверцу. Взявшись за ручку, Дэниел опять попытался ее открыть, но она не сдвинулась, как и в прошлый раз. Наверху древесина разбухла и зацепилась за раму. Ухватившись за ручку двумя руками, Дэниел рванул и потянул изо всех сил. Дверь распахнулась, и он отлетел назад, приземлившись на ручку метлы. Открытое помещение не явило взору ничего, кроме темноты и паутины. Поток пылинок закружился в воздухе, будто тайная комната зевнула от пробуждения. Дэниел опять подкрался к ней и заглянул внутрь. Там оказалось настолько темно, что он ничего не мог разглядеть на расстоянии одного шага от себя и даже не сумел оценить размеры помещения. «Мне нужен фонарик», — пробормотал он. Дэниел выпрямился, сходил на кухню, достал фонарик из ящика под раковиной и поспешил обратно в подвал. Пробежав с такой скоростью, словно украл третью базу, включил фонарь и направил луч в темноту. «Святый Боже!» Стены тайной комнаты оказались сделанные из шлакоблоков. Потолок представлял собой ряд деревянных досок, а пол был полностью земляной. Дэниел провел лучом фонаря из одного конца помещения в другой. Паутина украшала каждый угол, будто в давно покинутом готическом поместье. В центре помещения располагалось нечто похожее на составленный из кирпичей куб, а в одном из углов стоял еще один — мерловский древний сундук. Когда Дэниел пробрался через дверной проем, его окатила резкая волна сырости, удушливый воздух залез в горло, вызвав приступ кашля. Чтобы не являлось причиной подвальных тепловых волн, исходили они явно отсюда. В первую очередь он посветил фонариком на кирпичную конструкцию. Кирпичи выложены в форме квадрата. 5 штук в длину, 5 в ширину и 5 в высоту, словно ограждая что-то в центре. Там оказался кусок фанеры, как раз подходящий по размеру под пространство внутри. На нем сверху лежал серебряный крест около 6 дюймов длиной и 3 дюймов шириной. Что за... Дэниел медленно отошел от блестящей штуковины и ощутил, как что-то царапнуло его макушку. Вскрикнув, он отскочил и направил фонарный луч вверх, а увидев, почувствовал себя большим ослом. С потолка, прямо над кирпичной конструкцией, свисал большой розарий. Черный крест, оплетенный черным бисером. Примечание — розарий латинское «Розариум», «Венок из роз», традиционные католические четки, а также молитва, точнее цикл молитв, читаемых по этим четкам. Конец примечания. Дэниел приблизился к нему и внимательно рассмотрел при свете фонарика. Штуковина представляла собой изящную ювелирную вещицу и выглядела старинной. Дэниел опустил взгляд на лежавший поверх листа серебряный крест. В каждом углу фанеры – Большие металлические болты размером с железнодорожный костыль крепили древесину к земле. Дэниел вздохнул, когда понял, что придется подниматься наверх за еще одним инструментом. Он по крабье выбрался наружу, придерживая фонарь подбородком. Несколько минут спустя он вернулся, взяв с собой лом. Швырнул маленький кусочек стали в дверной проем, и тот с грохотом ударился об земляной пол. Дэниел залез следом, таща за собой фонарик, а затем аккуратно положил его на кирпичные стенки, чтобы луч падал прямо на фанеру и взял лом в руки. Перед тем, как просунуть тот в щель, Дэниел обратил внимание на крест, лежавший на фанере, как ни в чем не бывало. Он взял его в руки и рассмотрел. Распятие весило меньше, чем казалось на вид, и Дэниел решил, что, наверное, оно отлито из чистого серебра, после чего осторожно положил его на земляную поверхность у себя за спиной. Конец лома никак не желал влезать в щель, но Дэниел продолжал упорствовать. Он ворочил им туда-сюда, постепенно протискивая. Вогнав его достаточно глубоко, он надавил на другой конец и выдернул один из болтов примерно на половину дюйма. Проще оказалось сказать, чем сделать. Было похоже, что болты вбиты не в землю, а во что-то другое, возможно, в бетон, как предположил Дэниел, учитывая то сопротивление, с которым столкнулся лом. Он пододвинул конец лома ближе к болту и продолжал упорствовать, пока тот, наконец, не вышел полностью. Из вновь открывшейся трещины в древесине поднялся порыв тепла. Запах гнили и поток горячего воздуха заставили Дэниела отшатнуться. Он протянул руку на трещину и убедился, что воздух стал неподвижен. Должно быть, просто воздушная струя поднялась на поверхность, решил он и лихорадочно продолжил трудиться над оставшимися тремя болтами. Спустя 10 минут вытащил последний. Отложив лом в сторону, он взялся за кусок дерева, обхватил фанеру за края, осторожно поднял и положил на пол поверх лома. Огороженный кирпичной стеной, теперь свободно выставленный на обозрение, показался открытый колодец. Какого черта эта дыра вообще здесь делает? Дэниел взял фонарь, и изучил свое открытие, хотя в помещении больше ничего не было, кроме землистого пола, кирпичная конструкция изнутри оказалась выложена бетоном с идеально круглой дырой посередине примерно в три фута шириной. Он направил луч фонарика вниз, однако увидел только бетонные края, ведущие под землю. «Эй!» — крикнул Дэниел, и только эхо собственного голоса ответило ему. Он подобрал один из вынутых болтов и протянул руку над колодцем, зажав болт в кулаке. Примерившись, Дэниел выронил железку в бездну и прислушался. Падая, та несколько раз ударилась о бетонные края туннеля, затем, через какое-то время, показавшееся вечностью, раздался слабый всплеск. «О боже, как же глубоко!» — сказал Дэниел, вновь сел и задумался о том, на что же наткнулся. Он принялся размышлять, для каких же целей строилась эта комната, почему колодец столь плотно запечатан и особенно. Почему распятия и четки висят там, где их повесили, и чем больше думал о разрозненных элементах задачи, тем более тревожным врисовывалось правильное решение кое-кто приложил значительные усилия, чтобы держать эту часть дома запертой, причем не без помощи Божией. И пусть сам Дэниел не верил в сверхъестественное, его расшалившийся разум начал брать верх над рациональностью, пока сам он сидел здесь, в темной глубине подвала. Дэниел посмотрел на четки, слегка качавшиеся над разверстым колодцем. В одно неуловимое мгновение бусинки оторвались от потолка и полетели вниз, в бездонную дыру. Дэниел отскочил от колодца и приложился головой отверной дверной косяк, при этом ощутил, как воздух сгустился еще больше, словно какая-то невидимая жидкость заполнила помещение. Гнилостный смрад вернулся и на сей раз надолго повис в воздухе. Дэниел перевел взгляд на древний ящик на другом конце комнаты и подумал, что объяснение сможет подождать до следующего дня. Прямо сейчас ему больше всего хотелось поскорее убраться из подвала. Подобрав куски дерева, Дэниел задел дыру в колодец, взял фонарь сломом и неуклюже выбрался наружу. Закрыв за собой дверку, он поспешил наверх.